Письмо номер пять. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люся, прости, что давно тебе не писал, но после последнего моего письма Джонатан и Джуди уехали в школу, потому я был очень занят». Миссис Бёрд сказала, что существует такая старинная пословица «Сделал дело, гуляй смело, а значит, и у меня должны быть свои дела по дому». Тогда я сказал ей, что у медведей хорошо получается ходить за покупками. И она сразу же уговорила мистера Брауна купить мне корзинку на колесиках. А потом повела на рынок на улице Порто-Белла и все там показала. Скоро я перезнакомился со всеми торговцами и с тех пор хожу туда каждый день, кроме воскресенья. Хожу я туда еще и потому, что подружился с совершенно замечательным человеком. Его зовут мистер Крубер. У него своя антикварная лавка. Брауны все очень хорошие, но мистер Крубер просто чудо. Он родился в Венгрии. Некоторое время жил в Южной Африке, а потом попал как беженец в Англию. Он часто повторяет, видите, у нас с вами много общего. Миссис Бёрд очень довольна тем, как я делаю покупки. Она говорит, что такие медведи на вес золота. И слышать это очень приятно. На днях я взвесился в ванной на напольных весах. «Сколько я вешу, я тебе не скажу. Но я оказался очень ценным, и теперь, переходя улицу, всегда смотрю сразу в обе стороны, чтобы меня не переехала машина. А миссис Бёрд дает мне добавку с карманными деньгами, и на это я каждое утро покупаю булочки в одной пекарне рядом с лавкой мистера Крубера. Мы оба любим какао, и он теперь варит его на двоих». А потом мы оба едим, послезавтрак сидя на диванчике в задней комнате лавки. В лавке у него всегда полно интересных вещей. Казалось бы, старые вещи должны быть дешевле новых. Однако на деле все наоборот. Часто чем старше вещь, тем она ценнее. Вещи прибывают и убывают. И я не раз гадал, откуда же они берутся. И вот однажды я вдруг заметил, что в лавке как-то пустовато. Я сказал об этом мистеру Круберу. И ему явно понравились мои слова. «Я рад, что вы интересуетесь моим делом, мистер Браун». Сразу оживился он. «У меня вчера после вашего ухода был хлопотливый день. Приехала большая компания американцев. Собственно, сегодня днем я собираюсь сходить на аукцион, чтобы пополнить запасы товара. Я сообщил ему, что у нас в дремучем Перу не бывает аукционов». И он слегка призадумался – «Трудно объяснить, что это за штука, мистер Браун», — сказал он. «Аукционы — это такие места, где вещи продают тем, кто готов заплатить больше других». «Может, сходите со мной, посмотрите своими глазами?» «Ты представляешь, тетя Люси!» «Я так обрадовался, что помчался обратно на улицу Виндзорский сад и специально принял ванну, чтобы не опозорить мистера Крубера». «Миссис Бёрд испугалась, не заболела ли я». «Но когда я объяснил, в чем дело, она тоже очень обрадовалась. «Надеюсь, мистер Круберт тебя признает», — сказала она. «Признал, конечно. когда мы вошли в большое помещение, очень многие признали его, хотя на нем и был его лучший костюм. Он повел меня через толпу к возвышению, на котором стоял дяденька что-то кричал в микрофон. Говорил он так быстро, что я не мог разобрать ни слова». «А поблизости какой-то другой дяденька махал нам рукой». Я немножко удивился, почему мистер Крубер не машет ему в ответ, ведь он же очень вежливый человек. Так что я за него приподнял шляпу. Дяденька, который махал рукой, почему-то рассердился и замахал еще сильнее, так что я еще раз приподнял шляпу, а потом приподнимал еще раз десять, и только тогда он успокоился. И тут дяденька на возвышении перестал бормотать что-то непонятное. «Три!» — прокричал он, размахивая молотком. «Два! Один! Продано!» И он громко стукнул по столу. «Продано джентльмену-медведю, который только что прибыл!» «Вот ведь не задача!» — сказал мистер Крубер. «Боюсь, вы только что купили набор старых плотницких инструментов». Я чуть не шлепнулся на пол лапами вверх. Да и то мистер был смущенный. «Это моя вина, мистер Браун!» — сказал он. «Нужно было предупредить вас заранее». «По аукционном зале очень опасно подавать какие-либо сигналы. Стоит кивнуть или даже просто почесать нос, аукционист принимает это за знак, что вы тоже хотите сделать ставку». «Знаешь, тетя Люся, после этого я до самого конца аукциона ни разу даже и глазом не моргнул». «С любовью, Паддингтон». «Паскриптум. Когда миссис Бёрд узнала, что именно я купила она почему-то совсем не обрадовалась». «Хочешь плотничать, занимайся этим в саду», — сказала она и поставила инструменты в сарай мистера Брауна.